Не иначе бригадир создавал вокруг себя особое поле, которое отводило от него любые опасности. И он, кажется, об этом знал. Дорога до Нагорной не заняла у них и часа. Линия не оказывала ему никакого сопротивления. Гомер всегда чувствовал, разведчики и челноки с Севастопольской, так же, как и любые другие обыкновенные люди, отваживавшиеся забираться в туннели, были для метро чуждыми организмами. Микробами, попавшими в его кровеносную систему Стоило им ступить за границы станций Как воздух вокруг них воспалялся Действительность давала трещину И будто из ниоткуда появлялись невообразимые создания Которых метро выставляло против человека Но Хантер не был чужеродным телом в темных перегонах Он не вызывал возмущения Левиафана По сосудам которого они путешествовали Иногда он выключал фонарь и сам превращался в сгусток тьмы, наполнявший туннели. Тогда его словно подхватывал незримыми потоками и несло вперед вдвое быстрее. Гомер, спешивший за бригадиром изо всех сил, отбивался, кричал ему в догонку, и тот, словно опомнившись, останавливался и дожидался старика. На обратном пути им было даже дозволено спокойно миновать на горную. Морок рассеялся... «Станция спала». Сейчас она просматривалась вся насквозь, и невозможно было представить, где она сумела укрыть призрачных гигантов. Обычный заброшенный полустанок, соленые наросты на сыром потолке, мягкая перина из пыли, расстеленная на платформе, выведенная углем брань на закопченных стенах. И только потом глаз задерживался на странных разводах на полу, оставшихся от чьей-то лихорадочной пляски». На заскорузлых бурых пятнах на колоннах На потолочных плафонах, задетых и сбитых, будто о них кто-то терся Нагорная промелькнуло и осталось позади Они летели дальше Пока Гомер поспевал за бригадиром Он словно тоже был заключен в магический пузырь, делавший того неприкасаемым Старик удивлялся сам себе Откуда берутся силы на такой долгий марш-бросок Но вот на разговоры дыхания уже не хватало Да Хантер больше и не удостаивал его своими ответами В который раз за этот долгий день Гомер спросил себя Зачем он вообще сдался безмолвному и безжалостному бригадиру Который все время норовил про него забыть Подкралась и оглушила зловоние Нахимовского проспекта Эту станцию Гомер и сам бы проскочил Забыв об осторожности как можно быстрее Но бригадир напротив сбавил шаг Старик в своем противогазе еле держался А Хантер еще и принюхивался Будто в тяжком удушливом смраде Нахимовского Можно было различить какие-то отдельные нотки На сей раз трупоеды почтительно разбредались перед ними Бросая недоглоданные кости, роняя из пасти клочья мяса Хантер дошел ровно до середины зала поднялся на невысокий холм, по утку, утопая в плоти, и обвел станцию долгим взглядом. Потом неудовлетворенный отмахнулся от подозрений и двинулся дальше, так и не обнаружив того, что искал. Зато это нашел гамер. Поскользнувшись и повалившись на четвереньки, он спугнул молодого трупоеда, который потрошил намокший бронежилет. Увидел откатившуюся в сторону форменную севастопольскую каску и ослеп от испарины, которая мгновенно затянула изнутри стекла противогаза. Обуздывая рвотные позывы, Гомер подобрался к костям и поворошил их, рассчитывая подобрать солдатский жетон. Но вместо этого заметил маленький блокнот, перемазанный Багровым. Он открылся сразу на последней странице на словах «Ни в коем случае не штурмовать». Отец отучил ее плакать еще маленькой, но сейчас ей больше нечем было ответить судьбе. Слезы сами текли по лицу, из груди рвался тонкий и тоскливый вой. Она сразу поняла, что случилось, но вот уже несколько часов не могла заставить себя с этим смириться. Звал ли он ее на помощь? Хотел ли сказать ей что-то важное перед смертью? Она не помнила того момента, когда провалилась в сон, и не была до конца уверена, проснулась ли теперь. Ведь мог существовать и мир, где ее отец не умирал, где она не убивала его своим забытьем, своей слабостью и эгоизмом. Саша держала в ладони остывшую, но еще мягкую отцовскую руку, словно пытаясь еще отогреть его, и уговаривала и его, и себя – Ты найдешь машину, мы поднимемся наверх, сядем в нее и уедем. Ты будешь смеяться, как в тот день, когда принес приемник с музыкальными дисками. Вначале отец сидел, прислонясь спиной к колонне и упершись в грудь подбородком, так что его можно было принять за дремлющего. Но потом тело начало медленно сползать вниз, в лужу загустевшей крови, словно он и сам устал притворяться живым и Сашу обманывать больше не хотел». Морщины, вечно бороздившие отцовское лицо, почти совсем разгладились. Она выпустила его руку и помогла улечься поудобнее, с головой накрыла рваным одеялом. У нее не было другого способа похоронить его. Да, она хотела бы поднять отца на поверхность и оставить его там, чтобы он лежал, глядя в небо, которое однажды все равно снова очистится. Но гораздо раньше его тело станет добычей, рыскающих наверху вечных голодных тварей. А на их станции к нему никто не притронется. Из гиблых южных туннелей опасности ждать не приходилось. В них выживали разве что летучие тараканы. На севере перегон обрывался, выходя к заржавевшему и полуобвалившемуся метро мосту с единственной уцелевшей колеей. Там за мостом есть люди, Но никому из них не придет в голову мысль пересечь его просто из любопытства. Все знают, что по другую сторону начинается выжженная пустошь, на краю которой стоит станция-сторожка с двумя обреченными сыльными. Отец не позволил бы ей остаться здесь одной, да в этом больше и не было никакого смысла. И потом Саша знала, как бы далеко она ни бежала, как бы отчаянно не старалась вырваться из заговоренного застенка, Теперь ей уже не удастся освободиться из него по-настоящему. «Папа, прости меня, пожалуйста», — всхлипнула она, сознавая, что не сможет заслужить прощения. Сняла с его пальца серебряное кольцо и опустила в карман комбинезона. Подобрала клетку с притихшей крысой и побрела на север, оставляя за собой на пыльном граните цепь кровавых следов. Когда Саша спустилась на пути и ступила в перегон, на пустой станции, превратившейся в погребальную ладью, случилось необычное знамение. Из противоположного туннельного жерла вырвался долгий язык пламени, силищиеся дотянуться до тела ее отца. Не достал и отступил обратно в темные глубины, неохотно признавая право Сашиного отца на покой. «Возвращаются! Они возвращаются!» Истомин отнял телефонную трубку от уха и недоверчиво поглядел на нее, как будто она была одушевленным существом, и только что рассказала ему дурацкую байку. «Кто они?» Денис Михайлович вскочил со стула, расплескав чай, который лег на его штаны конфузным темным пятном. Чай он предал проклятию и повторил вопрос. «Кто они?» Механически переспросил из стоминого аппарата. «Бригадир и гомер, прошуршала трубка. «Ахмеда убили!» Владимир Иванович промокнул носовым платком за лысины, Потер висок под черной резинкой своей пиратской повязки. Объявлять родным о гибели бойцов входило в его обязанности. Не дожидаясь переключения коммутатора, он выглянул за дверь и крикнул адъютанту. «Ко мне обоих! И скажи, чтобы стол накрыли!» Прошелся по кабинету, зачем-то поправил висящие на стене фотографии, пошептал что-то у карты, обернулся на Дениса Михайловича. Тот, скрестив руки на груди, откровенно скалился. «Володь, ты как девка перед свиданием!» — хмыкнул полковник. «Ты, я вижу, тоже волнуешься!» — огрызнулся начальник станции, кивая на обмоченные командирские штаны. «Мне-то что, у меня все готово!» «Два ударных отряда, собранные сутки до мобилизации!» Денис Михайлович ласково погладил лежащий на столе голубой берет, поднялся и нахлобучил его на голову, придавая себе официальный вид. В приемной началась беготня, зазвенели приборы. Ординарец, вопросительно глядя, показал в дверную щель запотевшую склянку со спиртным. Истомин отмахнулся. «Потом, все потом». Вот, наконец, послышался и знакомый глухой голос. Дверь отлетела, и проем заградила широченная фигура. За спиной бригадира мялся старый враль, которого тот зачем-то потащил с собой. «Приветствую!» — и Истомин сел в свое кресло, встал и снова сел. «Что там?» — резанул полковник. Бригадир перевел тяжелый взгляд с одного на другого и обратился к начальнику. «Тульская захвачена кочевниками. Всех вырезали». «И наших всех?» — вскинул лохматые брови Денис Михайлович. «Насколько мне известно». Мы дошли до ворот станции, был бой, и они закрыли затвор. Заперли гермоворота, Стомин приподнялся, вцепившись пальцами в кромку стола. И что теперь делать? Штурмовать, синхронно лязгнули бригадир и полковник. Штурмовать нельзя, неожиданно подал из приемной голос Гомер. Надо было просто дождаться условленного часа. Если она не спутала день, дрезина должна была появиться из влажного ночного мрака совсем скоро. Каждая лишняя минута, проведенная здесь, на обрыве, где туннель, вскрытый веной, показывался из земной толщи, стоила ей дня жизни. Но выход оставался лишь один — ждать. По ту сторону нескончаемо длинного моста она уперлась бы в запечатанные гермоворота, отпиравшиеся только изнутри раз в неделю в базарный день. Сегодня Саше было нечем торговать, а купить нужно было больше, чем когда-либо. Но ей сейчас было все равно, что попросят у нее люди с Дрезины в обмен на пропуск обратно в мир живых. Могильный холод и посмертные равнодушие отца передались и ей. Сколько Саша раньше мечтала о том, как они однажды все-таки переберутся на другую станцию, где будут окружены людьми, где она сможет подружиться с кем-то, встретить кого-нибудь особенного». Распрашивала отца о его юности, не только потому, что хотела снова побывать в своем светлом детстве, но и потому, что украдкой подставляла на место своей матери себя нынешнюю, а на место отца — туманного красавца с изменчивыми чертами и неуклюже воображала себе любовь. Переживала, что не сможет найти общий язык с другими, вернись они в большое метро на самом деле. О чем им с ней говорить? И вот до прибытия парома оставались считанные часы, может быть, минуты, а ей было плевать на других, и на мужчин, и на женщин, и даже помыслы о возвращении к человеческому существованию казались ей предательством по отношению к отцу.